В начале создание собственного ядерного потенциала было одной из главных, но не самой приоритетной задачей. Все изменилось, когда, углубившись до километра, они нашли урановые руды. Эти расположенные близко к вулканической гряде районы и раньше были известны как самые перспективные на планете. Однако в данном случае концентрация нужного изотопа урана по отношению к основной массе была неожиданно велика. Сам Арьедас провел совещание с физиками. Причем в отличие от обычных заседаний, на которых он не слишком давал развернуться чужим мнением, в этот раз он выслушал все стороны. Общий вывод, который был сделан, сводился к тому, что наличие такой природной аномалии ведет к упрощению любого из известных сложных процессов отсеивания урана-235 от общей массы, будь то электромагнитное разделение, либо что другое. Вернувшись с симпозиума, подземный император тут же отдал распоряжение и выделил необходимую рабочую силу для решения параллельно нескольких производственных задач. Началась расчистка места, а затем и строительство большого газодиффузионного завода и еще трех автоматизированных заводов, основанных на других методах разделения изотопов электромагнитном, центрифугированном и термодиффузионном. Одновременно облаченные в несколько переделанные космические скафандры люди, оседлав горнодобывающую гусеничную технику, начали добычу руды. Большой сложностью, как и прежде, оставалась отгрузка встречной породы. Однако и тут подземное государство не нарушило главного принципа своего существования – маскировки. Весь сор почти с самого начала сбрасывали по гигантским трубам в океаническую впадину Марко-Коль, начинающуюся всего в 20 километрах от берега. Если бы не наличие этого природного мусоросборника, уже через несколько лет разрастания государства им было бы необходимо начать производство гигантских подводных барш для отвоза высвеленного скального грунта куда-нибудь подальше. Это повлекло бы за собой новые трудности, в виде еще большего разрастания инфраструктуры. Создание еще одного вида производства – дело нешуточное. Из-за специфических условий даже наличие сложной технологии не позволяло землекопам так расширять веер достижимых в перспективе целей. К моменту получения первого килограмма пушечного урана подземному царству государства грозило столько деструктивных факторов, что только наличие единоначали и закрытость информации помогали их сдерживать. Главным фактором были люди. Существа, сформировавшиеся на другой планете от обезьян, а не от кротов. Сам Аргеда усилил репрессивный аппарат, зажимая подданных в еще более узкие рамки. Через считанные земные годы, но всего через оборот Гаруды вокруг Индры, жизнь местного населения по своему духовному насыщению мало отличалась от бытия муравьев. А вредные процессы продолжали наваливаться. Выяснилось, что поставленная вначале в тесные пределы демографическая проблема, в смысле ограничения рождаемости, Теперь в условиях, когда в этой проблеме нужно было опираться только на собственные ресурсы, не дает восполнение населения. Раньше имелся неистощающийся поток беженцев сверху. Теперь же после закупорки он полностью иссяк, а смертность росла. Как детская, так и взрослая. Этому в немалой степени способствовало радиоактивное загрязнение, несмотря на препоны, проникающие сверху, и растущие еще более за счет увеличения масштабов работ, связанных с бомбой. Кроме того, в условиях увеличения фронта деятельности и продолжительности рабочего времени почти до всего наличного умножалось количество несчастных случаев, они вели к инвалидностям и смертям от недостаточно приоритетного отношения к медицине. Сам Аргедас создал службу ликвидации инвалидов как тайный подотдел главенствующего департамента общего министерства по срочным вопросам ОМСВ, занимающихся в основном аналогичными делами. Новый подотдел носил милое название «Служба конфирмации». В первую неделю своего существования он добавил в общие резервные запасы мяса города-державы Джунгаре 50 тонн свежатины. Кости пошли на муку в качестве пищевой добавки. Мозги широких масс не узнали об этом, но их желудки почувствовали. Однако увеличение числа мешающих факторов окончательно убедило диктатора в нежизнеспособности собственного детища государства. Он навсегда уразумел, что единственной целью его существования может оставаться только возмездие. Оно оправдывало любые средства. Атомные бомбы, конечно, являлись серьезным достижением. Однако они были слишком слабым аргументом против агрессора, предположительно оседлавшего естественный спутник планеты и продолжающего обрабатывать Горуду мощнейшими водородными бомбами. Все взрывы, производимые на поверхности или в атмосфере над ней, порождали сейсмические волны, которые отмечались приборами. Эта непрекращающаяся бандитская акция требовала адекватного ответа. Когда была запущена третья глубинная атомная станция, Электроэнергии стало достаточно для производства тяжелой воды, а на основе ее третье. Пущенные на массовый поток атомные бомбы должны были послужить запалами для будущих суперзрывов. Изотоп водорода Дейтери для этого не годился. Температура его слияния в новые ядра составляла сотни миллионов градусов, а атомный взрыв давал только десятки. А вот третью этого было достаточно. Они стали его накапливать. Вольное толкование исторических документов. Снова фрагменты, не вошедшие в издание.